Глава 8. Ничего личного. Вы напрасно так переживаете. Если бы это была зараза, то мы уже имели бы новенького зомби. Медсестра с довольно милой внешностью, ободряющей улыбнулась, не забросив ногу на ногу, откинулась на спинку кресла. На сегодняшний день она была единственным выжившим медиком, именно выжившим. Оно, конечно, люди не умирали и не превращались в зомби, а мутировали. Но человеческого в них уже ничего не оставалось, а потому их считали погибшими. И вообще монстров убивать проще. То есть я здоров, с видимым облегчением поинтересовался Дмитрий. Скорее всего, нет. По всем признакам у вас повышенное содержание сахара в крови, а это прямая дорога к сахарному диабету. К сожалению, я не могу провести анализы, и мы вывезли из медпункта далеко не всё. В частности, диагност остался там. Если только сержант согласится на подключение электроэнергии и запуска аппаратуры. Вот уж чего он не станет делать, так это растрачивать ресурсы на всякую ерунду. Полностью с вами согласна. А как быть с тем, что раньше я ничего подобного не наблюдал? Скорее всего, просто не придавали значения. У вас случалось надолго оставаться без еды или вы питались регулярно? Регулярно. Вот и причина. А тут длительное голодание, нервный стресс, как бы вы ни хорохорились. Так что всё закономерно. Можете возвращаться на службу. Латыш медику. На связи Латыш. У ковбоя предполагаю повышенное содержание сахара в крови. Мне нужно меня грузить всякой чушью. Зараза, нет. Нет. В службе пригоден. Пригоден. Русский, тащи свою задницу на мол, дел не в проворот. Здесь ковбой, принял тебя, Латыш. Извините, но мне, пожалуй, лучше поторопиться. Это уже кнет сестря. Удачи, Дмитрий, улыбнувшись, напутствовала она. Спасибо. По возвращении после рейда Нефёдов сам сообщил Лацу о странностях, творящихся с ним, просто не смог иначе. Ведь если это зараза, вот не хотелось, чтобы он явился причиной прорыва этой дряни за периметр, и уж тем более в свете того, как ушёл из жизни Лев. Мало того, что позаботился о Василии и могиле для самого себя, Так ещё и сделал всё для того, чтобы не накинуться на лошадчава в дом. На Малу его уже ожидали Энрико, Михаил и Егор, их водитель. На этот раз им предстояло выдвигаться на гелендвагене. Сержант решил, что убитых следует похоронить незамедлительно. Мутанты пока себе подобных не поедали, но это только пока, и Айврос собирался лишить их потенциальной кормовой базы. Так что, когда группа отстреливали мутантов, Сержант уже сформировал большую похоронную команду. Хоронить, конечно, будут не вручную, но автобусах доедут до стоянки строительной техники, оседлают экскаваторы и ковшовые погрузчики и вперёд. От боевых групп только прикрытие. А в этом отношении Гелендваген куда предпочтительней. Водитель за рулём Нефедов и молодой поляк у окон на заднем сиденье. на них непосредственная оборона автомобиля. Итальянец высунулся в люк, но отвечает за дальнейшие подступы. Так и выдвинулись, примяком из-за периметра. Но потом уж машину не потащат сюда, оставят на набережной. Дмитрий изъекнулся было по поводу фиксирования доступных ему знаний по морской тематике, но сержант вновь отмахнулся. Сейчас о других забот хватает. Мутанты вопрос куда более насущный. как и слаженные боевые группы. И если эти твари развиваются, то с тренировками лучше бы не затягивать, чтобы иметь достаточно эффективный противовес. Где-то Нефёдов был с ним согласен, пока столь уж серьёзной опасности от мутантов не исходит, если только не считать бывших полицейских. Но их пока никто так и не видел. М да. Сюрприз будет, если они откармливаются в лесу на кабанчиках и козах. А может, всё же людям хоть в чём-то повезёт, и назбредевших модификантов найдутся свои тигры. От чего бы и нет. В общем и целом, захоронение павших мутантов можно было называть монотонным и нудным занятием. Пока экскаватор копал братскую могилу, погрузчики свозили и сталкивали трупы поближе к яме. Небольно-то заботиться о целостности тел. Так что хватало как изломанных, вывернутых под невероятными углами тел, та которыми отрванных голов, конечностей и размотанных кишок. Выдружённый над первой могилой крест выглядел едва ли не издёвкой над ритуальным захоронением, но, как говорится, на войне как на войне. Со слов Энрико следовало, что это ещё вполне нормально, и ему доводилось устраивать похороны и куда менее презентабельным останкам. Любопытные мутанты на звук работающих двигателей больше не появлялись. За 2 часа, что они провозились в восточном, ни один так и не высунул носа. Гадалки не ходили, твари сделали правильные выводы и стали хорониться от машин. Дмитрий очень хотел надеяться на то, что так оно будет всегда. Однако же убитых людей и всё ещё бегающих коз и свиней надолго не хватит. Так что очень скоро эти твари начнут подходить к вопросу охоты куда смелей и предприимчивей. Иначе просто быть не может. "Латыш, здесь Дог", послышалось в гарнитуре. "Здесь Латыш". Через какое-то время отозвался Вацес. "Мы закончили в восточном, переходим в южный. Что там с ретранслятором?" Имелось в виду группу, отправившуюся к кратеру, где находилась вышка с антеннами, устроенная здесь ещё нанимателями. Их задача разбить всё имеющееся там оборудование. Это на случай, если эти уроды ещё продолжают следить посредством старой системы. Правда, Дмитрий сомневался, что они не подстраховались на этот случай. А ещё парни должны были установить ретранслятор в качестве которого выступила радиостанция одного из Гелендвагенов. Чего отмалчиваешься 10 лет? поинтересовался сержант Мы отходим, латыш, отозвался старший группы. И чего так долго воositeсь? продолжал выказывать недовольство сержант. Ну так ты сам мне повесил на шею этих задохликов, то ножки болят у них, то недержание, а мне тут мучайся. Других нет, шевелил затницей. Принял. Послышался обречённый вздох стелета. Энрико, если у нас есть разбирающийся в радио, почему бы тогда не попробовать связаться с кем-нибудь? Удивился Дмитрий. Потому что уметь пользоваться различными радиостанциями и разбираться в радиоделе вещь разного порядка. Я хороший стрелок и знаю устройство своей винтовки, но даже пытаться не буду сделать её своими руками бесполезно. Превратить одну из радиостанций в ретранслятор это ещё да, но на что-то большее нас не хватит, и среди остальных таких нет. Так-то, ковбой. Хреново. Брено, конечно. Латеж здесь стрелок. Так что нам делать? Стрелок, пока ладят ретранслятор, зачисти общаги. Вдруг кто затаился. Да мы сегодня вроде неплохо почистили. Неплохо почистил пока только русский, приголубивший одного из наших. Все остальные мясо. Как понял приказ? Приказ понял, приступаю. Ковбой, вот откуда ты на нашу голову взялся? Ты там просто вовремя обдевался со страх, у а нам теперь в глаза тычут. Я не специально, пожав плечами, ответил Дмитрий. Конечно, не специально. Против Раймонда у тебя не было бы шансов, даже будь он пьяным в дым, весело заметил снайпер. Да кто и слышал? это уже в гарнитуру. Не глухой, отозвался старший второй группы. Тогда стеригиры батяка, а я со своими прогуляюсь по общагам. Не, так не пойдёт. Давай по очереди. Мне своих тоже выгуливать нужно. Да бро, значит, сначала я, а потом ты. Договорились. Егор, давай вот к этой скранил. Мы выходим, блокируешь двери и никуда не высовываешься. Двигатель не глушишь. А чего этот двигатель не глушить? с явным испугом поинтересовался парень. Угу. Одно дело крутить баранку в компании с вооружёнными людьми. И совсем другое оставаться в одиночестве. Да ещё когда тебе приказывают сидеть с заведённым мотором, что по определению и говорит о возможной опасности. Парень, просто делай, как тебе сказано, и запомни, даже услышишь целую канонаду, сиди и не дёргайся. В мошне им до тебя не добраться, хоть зубы сточат акузов. А там и дог с парнями рядом. Пояснил? Не вопрос, а скорее требование. Уяснил, испуганно тряхнул головой Егор. Ну чти, накасячишь, я тебе лично яйца вырву, а потом всё спешу на мутантов, так что лучше бы тебе всё же сделать всё как надо. А потом к Дмитрию с Михалом выходим. Хм. Странное дело, но страха нет от слова совсем. Не боится он и всё тут. Злость за погибших друзей и в особенности за то, что Льва пришлось убивать самолично, присутствует, а вот страха нет. Нефёдов спрыгнул на асфальт тротуарной дорожки и переведя М4 за спину, вооружился хаудой. Энрико только одобрительно кивнул и указал в сторону первого общежития. Таких зданий в посёлке здесь десяток, да в каждом по 34 помещения. Три десятка жилых комнат, туалет, умывальник, душевая и бытовка. Так что со смотром лучше не затягивать. Значит так, убирая свою винтовку и извлекая беретту, начал снайпер короткий инструктаж. Фильмы про то, как крутые парни зачищают помещения, вы видели. Да и в игрушках наверняка пробовали. От реала отличается мало. Только нужно помнить, что рестарта тут нет. Работаем сразу набело. Нихл, на тебе двери всегда в какую бы сторону ни открывались. Толкнул и влево. Как бой, контролируешь дверной проём. Если чисто, смещаешься вправо. Потом вместе с двух сторон занимаете дверной проём, но не входите. Каждый ведёт оружием от центра помещения к своему углу. Заглядываете в комнату, но не сразу, а понемногу. Оружие и голова движутся одновременно. Он подошёл к углу здания и выглянул, показывая, как это нужно делать. Ну вот так, парни. Видите цель, валите без разговоров. Здесь живых нет. Убедились, что в углу чисто, вошли в комнату. Не заглядываете к тому другому, а каждый держит свой сектор. Не одвигаюсь следом, страхую и контролирую коридор. Вопросы? Вы всегда бросаете в бой неподготовленных бойцов. Подивился столь краткому инструктажу, Дмитрий. Не всегда ковбой, обычно обучаем, но сейчас на это нет времени. Против вас невооружённый противник. Место это почищено, мы тут уже изрядно пошумели, нарваться на неприятности шанс невелик. Словом, будем учиться на ходу. Больше вопросов нет, пожав плечами, произнёс Дмитрий. Вот и ладно. Тогда начинаем прямо с входа. Переглянулись с Михаилом, и тот, вооружившись пистолетом, приблизился к двери. толкнул её левой рукой и тут же влево. Энрико подтолкнул Дмитрия, мол, держи дверной проём. Тот поднял Хауду, удерживая её двумя руками, навёл ствол на вход. Полутёмный коридор. А такна в противоположном торце и немногих открытых дверей света мало, но видно, что в коридоре никого. Вновь по подсказке снайпера встали в плотную к стене, каждый со своей стороны. Переглянулись и разом подались друг к другу, наведя стволы в коридор. Повели ими каждый в свою сторону, никого не обнаружив, заглянули в углы. При этом снайпер им всё время подсказывал, не стеснялся обругать и подтолкнуть. Странное дело, но они смогли заглянуть каждый в свой угол, не мешая друг другу, и даже при этом войти в помещение. Правда, заслуга в этом опять же итальянца, который их всё время пихал и напоминал, чтобы они держались как можно ближе к дверной коробке. Чисто, доложил Михаил. Чисто, неосознанно поддержал его Дмитрий. Дерьмо, а не работа, с явным недовольством констатировал Энрико. Но ничего, научитесь ещё, или сдохнете. Выбор за вами. Держу коридор, проверяйте туалет и смотрите поаккуратнее с кабинками. Михаил толкаешь дверцу, как бой контроль оружия. Так и пошло. Сначала помещение общего пользования, потом жилые комнаты. Половина последних оказались запертыми, но Михаил разбирался с ними на раз. Один удар армейского ботинка, и хлипкая дверь распахивалась с грохотом, врезаясь в стену. Не от воров строилась, а только для временного жилья строителей. Это была уже двадцатая по счёту дверь, во всех предыдущих оказалось пусто. Не встретили ни то, что ни одного мутанта, но и кровавых следов. хотя казалось бы, и кровищи, и человеческих останков тут должно было быть просто море. Закон, так сказать, жанра. Так всегда и везде, во всех книгах, фильмах и играх. Но вот нет ничего, и всё тут бардак, разбросанные вещи, грязь, переломанная мебель. Всё это присутствует, но и только. И казалось, что и ново быть не может. Опять же двигаются они шумно, что твой слон в посудной лавке, так что любой мутант должен понять, что тут пахнет жареным. Михаил, как обычно, толкнул дверь, держась слева. Дмитрий тут же опустил ствол Хауда, контролируя проём. Признаться, в этот момент он больше думал не о возможной опасности, а о том, чтобы всё сделать как надо. Постоянные замечания и придирки снайпера его уже напрягали. Мутант рванулся вперёд как спринтер. Нефёдов уж думал, что его ничем не пронять, но неожиданность и перспектива заполучить укус заставили его попятиться назад, одновременно нажимая на спусковой крючок. Гумкий выстрел двенадцатого калибра в закрытом помещении приложил по ушам Кувалдой. Нога запнулась за что-то, и он упал на пятую точку. В момент выстрела до мутанта было не больше пары метров, однако вопреки киношным канонам Даже на таком расстоянии его не отбросило назад. Он буквально рухнул на колени и вперёд, гулко стукнувшись головой о пол. Контроль Дмитрий сделал уже сидя на заднице. "Кавбой, твою мать!" взревел Энрико. "Всё, крёв", поддержал его Михал. Не досталось только Нефёдову. Его напарников обдала шмётками разорвавшегося черепа. Ага. А вот тут прямо как в кино. От головы по факту осталась только шея с нижней челюстью на лоскуте кожи. Дистанция не больше метра. Кортееч даже вылетевшая из ствола хауда разлететься не успела. Фарш. Извините, только и смог выдать Дмитрий. Извиняться потом будешь, не доумок. Михал, смотри на меня, мордой покрути, дай фильтры осмотреть. Порядок. Глянь мои, кровь не видишь, хоть маленькую каплю. Чёрт. Ну хорошо, всё, что хорошо кончается, с облегчением вздохнул Энрико. А что, зараза, может и так проникнуть? Поднимаясь на ноги, удивился Дмитрий. К нам вряд ли, всё же по-лицейские маски, специальные фильтры. Но она всякие случаи поберечься не помешает. А вот тебе с твоей гражданской маской лучше бы не получать такого привета. Эти фильтры может промочить и насквозь, а тогда уж наверняка зараза пролезет. А почему не выдать полицейский респиратор и мне? возмутился Дмитрий. Ну, поистели, момент. Михалота полностью экипировали. Вот и оботались. А тебя только вооружили. Ладно, вернёмся и исправим эту глупость. Чистим дальше. Как видно, старший их группы сделал правильные выводы и больше не дёргал своих подопечных, что, в общем-то, пошло только на пользу. Уверенность в том, что общежитие пустое, улетучилась как утренняя дымка. Поэтому оба новоявленных бойца проявили максимум ответственности. Ну и 20 уже зачищенных помещений не прошли даром. Взгляд снайпера, конечно, всё ещё оставался скептическим, но по меньшей мере из него пропала высокомерная снисходительность на грани отчаяния. А это говорило в пользу того, что у них всё же начало получаться нечто удобоваримое. Больше в общежитии никого не обнаружили. А после зачистки напарники Нефёдова забрались в душ, чтобы смыть с себя кровавое месиво. Благоводонапорные ёмкости на склоне горы были заполнены. Между прочим, получилось не так, чтобы и плохо. Ткань полевой формы по-настоящему уникальна. Мало того, что её отличает прочность, так она ещё и вполне успешно противостоит влаге, но при этом отлично вентилируется. Словом, с них, как говорится, как с гуся вода. Правда, Дог непременноу пройтись по неудачникам из гвоздавшимся в дерьме, но Энрико только отмахнулся. Мол он посмотрит, как отработают его парни. Посмотрели. Те прошли без единого выстрела, да и остальные здания, на зачистку которых ушло чуть больше часа, больше не преподнесли сюрпризов. Что это за стрельба, вскинулся Дмитрий? Команда Дога как раз чистила последнее здание посёлка, небольшой магазинчик. После этого им оставалось только ждать, когда Стел лет нагонет сообщит о готовности к работе ретранслятора. Лацс больше не собирался отправлять людей в мёртвую зону, оставаясь без связи. Стрельба доносилась издалека, и явно не с порта, а с вершины, и кто там мог стрелять, гадать не приходилось. Стел летошу Вторым мысленным Дмитрия послышался в гарнитуре голос сержанта. На связи стелет. Ответил тот с явно виноватыми нотками. Аппаратуры на вышке расстреляли. О сообщить. Залёт сержант. Вернёшься, ещё разберёмся. Что, ретранслятор? Готов. Парни могут выдвигаться. Док, выташу. Я понял, Атыш. Выдвигаемся. Откликнулся Док. Добро. Стелец, спускайся к южному. Вам туда ближе, только аккуратно. Принял. Команда, установившая ретранслятор, не просто спустилась к посёлку, но по дороге успела разобраться с группой из пяти мутантов, занятых своей страшной трапезой. Как следовало со слов старшего, они набрели на недоеденные останки ещё одного человека и свиньи. Сколько там пировала тварь, непонятно, но то, что их явно напугали выстрела, было бесспорно. Желе в нас нет ничего тихого. Вот что мешало этим гадам подбросить нам хотя бы питок Хеклеров. Эти малютки куда больше соответствуют полиции, чем М4. Посетовал Селед, заканчивая свой рассказ. Сержант в слесарке уже колдует над глушителями, ответил Энрико. Знаю, но это ведь к биретам. А какая у них дальность? Смех один. Сангласин, несерьёзно. Но она лучше рассчитывать не приходится, если только на двинтовками покладовать. Ну и тогда дальность получится как у твоего пистолета, так что других вариантов нет. Можно ещё вооружиться мачете, что остались от местного воинства, предложил Дмитрий. Кавбой, ты вообще слышишь, о чём тут речь? Нас не устраивает, что у пистолета и без того небольшая дальность, а ты предлагаешь вообще сходиться рукопашной, отмахнулся снайпер. Ну, не знаю. Как вариант, я себе, наверное, всё же подберу. Как вариант, лучше имей в виду свою хауду и пистолет. Делать тебе нечего разных железа таскать. И вообще, у тебя на этот случай топорик есть. Топор неудобный, я им пользоваться не умею. А мачете, значит, можешь. А кто в детстве не играл в рыцарей? возразил Дмитрий. Я не играл, предпочитал в игрушки резаться, а потом сразу же в реал перешёл. Нейтон, да видишь, я тут нашёл вариант прокачиваться. Не удержался от замечания снайпер, нарочито поиграв мышцами. Я в игрушки как-то не очень, предпочитал в реале махать деревянным мечом. Да и после в уличных драках пришлось помахать чем ни попадя. Дело твоё. Хочется таскать на себе всякое дерьмо вперёд. Ладно, Стелет, присмотри тут за похоронной командой, а мы пока почистим общагу. Оттуда тоже нужно будет вычищать трупы. Мне бы тоже не помешало своих подтаскать. По очереди. Сначала я, потом Док, а следом ты. А вам нежирно будет. Вы и мосточные чистили. Нормально. Зато вы пятерых мутантов приняли и, кстати, оставили их в лесу непогребёнными. Эх, ага. вы похоронная команда, вот и хороните. Тот же пошёл в отказ 10 лет. Подозреваю, что так легко тебе не откреститься. Латыш стрелку. Насвязил латыш. Что нас чистка общак в южном, народ будет? Вот уж чего не хотелось итальянцу, так это самостоятельно выносить из помещения трупы. Тактика меняется. Мы тут наводяжили одну химию, отрав вредостная, но не всеядная же они в самом-то деле, и не трупы, а вполне живые. Так что выезжает к вам группа санитаров, которые будут обкалывать трупы и части тел, если такие случатся. Стилет, на связи. Ты тоже не расслабляйся. Закончишь зачистку посёлка, прихватишь порцию химии, отправишься к трупам и потравишь их, как понял? Понял. Тяжко вздохнул Стилет. Вот оно нужно мне было стрелять в этих уродов. Это уже Конрику, оставшемуся в глухимки в остенании. Южный отличался от восточного как небо и земля. Если в первом посёлке дома стояли нетронутыми, как и до начала эпидемии, то здесьние обитатели постарались. Причём дело даже не в ограде, перепрофилировании помещений под склады, наличии на окнах решёток и иных новшеств, направленных на безопасность. Тут в достатке имелось трупов, причём не только настреленных в утреннюю поездку, но и тех, что нашинковали обитатели посёлка. На этот раз Михалу открывать входную дверь в общагу не пришлось. Она и так была распахнута Настьей. И то, что они увидели внутри, никак не походило на виденное ими раньше. Отсечённые конечности, обезглавленные тела, валяющиеся на полу в внутренностях, окровавленные стены. Вроде и не сказать, что горы трупов, погибших не больше десятка на весь длинный коридор, но впечатляет одним словом. А ещё фильтры не способны скрыть густой трубный запах, буквально забивший помещение и сейчас 휘бающий в дверной проём. Впрочем, это проблема Дмитрия. Полицейская версия респиратора это практически противогаз, и фильтры пропускали только стерильный воздух. А вот маска Нефёдова защищала от пыли, выступала преградой для вирусов, но запахом противостоять не была способна. будь бери и обливай фильтры парфюмом. Впрочем, Дмитрий предпочтёт эту тшнотворную вонь утончённому благоуханию. Вроде и нет у него аллергии, но когда Нина прихаживала, он всегда держался подальше, минимум в соседней комнате. Та же ситуация с другими летучими соединениями: топливо, краска, бытовая химия без разницы. Маляра с него никакой. Ну, чего замерли? Обед уже был, на ужин пока не заработали, недовольно подогнал их Энрико. Фу, только не про еду, тут же вскинулся Михаил. Да ладно тебе, подобрал яйца и пошёл. Не расслабляться. Если уже в прошлый раз наошёлся мутант, то тут и по-давно могут быть гости. Вперёд. По обыкновению переглянулись с Михаилом. Дмитрий пожал плечами, мол, ничего не попишешь, и двинулись по уже отработанной схеме. Пустел было как бы немного, но кровищи хватало. Вначале Дмитрий даже поскользнулся. Кровь-то высохла, но под каблук попался ошмёдок плоти, уж чего именно он разбираться не стал. Не растянулся в этой мясницкой, и слава богу. Бытовые помещения прошли без проблем, они оказались даже относительно чистыми, разве только в умывальнике пара раковин заляпана кровью, словно кто-то мыл руки, что, скорее всего, соответствовало действительности. Три комнаты также ничего не преподнесли, кроме уже привычной картины общего беспорядка. А вот четвёртая. Как заказывал ковбой. Только смотри, как бы тебя не перекрестили в мачете, указывая на правую кровать, хохотнул Михаил. Дмитрий, не поддержав веселье, подошёл к кровати и взял в руки довольно грубую поделку. Нужно были выполненные из пластика, проклеенные силиконом и обмотанные изолентой Два регулируемых ремня, один через плечо, другой подмышку и на грудь. Скорее всего, взяты от поясных сумок, что продавались для всякой мелочёвки. Сам клинок без изысков, из трёхмиллиметровой стали, чуть больше 50 см в длину, с односторонней заточкой, расширяющейся и закругляющейся к наконечнику. Рукоять две деревянные плахи и плотно намотанный нейлоновый шнурок. Ухватисто так. что до самого хозяина, то вот он висит в петле со следом укуса на правой руке. Окно и дверь были плотно закрыты, им пришлось вышибать последнюю. Хорошо хоть тело без повреждений, а потому того духа, что в коридоре здесь ещё нет. Этот не успел обратиться, заметил Дмитрий, несмотря на смешки и цепляющие себе на спину находку, которая вполне пришлась по руке. Понял, что конец один и решил не дожидаться неизбежного. Пожав плечами, заметил из коридора снайпер. И к тому, что он скорее всего однозначно корм, обратившихся они пока не трогают, но этот не успел, а я видел, как твари жрали тело уже с душком, пояснил свою мысль Дмитрий. Хм. Вон оно, в чем дело. Ладно, в чём дело? Ну ладно, учтём, попробуем его на печкате подкинуть лакомства. Ну вообще-то я имел в виду, что его нужно непременно похоронить. Ничем он лучше остальных. С ними мы, получается, нормально поступаем. Мёртвые, они ведь уже не твари, а тела усопших. Молчишь? Так вот, парень, мы тут пытаемся выжить. Не все средства хороши, покачав головой, возразил Дмитрий. Брось, это чудак озаботился мочёты. Сделано грубо, но смотри, как заботливо. А как узнал, что заразился, предпочёл полезь в петлю. Не хотел переродиться и пополнить ряды мутантов. Ну, чтобы наплевал на всё и с мачете наперевес отправился рубить всех и вся. Даже если бы прибил двоих, два к одному куда лучше, счет, чем всухую. Неак твоему другу со всем уважением. Но и он предпочёл привязать себя к стене, свалив проблему на твою голову. Ну ваши что-то тоже не особо пошли резать всех и вся, зло бросил Дмитрий. Зря ты так, парень. Как раз и хотели. И поработали бы тут на славу, но, к сожалению, и лейтенант обратился последним. А пока команда Волон. Понятно, в общем. Просидели на цепи, пока не стали тварями. Оставалось только добить парней. Ну уж если коснётся меня, то ты не сомневайся, я сделаю всё как нужно. Возможно. Этого мы пока не знаем. Что же до льва, то он не был покусаным и надеялся, что не заразился. Что мы знаем о вирусе? Да и вирус ли это вообще? Может, бактерия? А может, и химия какая, которую испытывают на нас? На, на, парень, прости. Не хотел задевать твоего друга и вообще сравнивать нас и гражданских. Да. Но я всё одно предложу лотышу по этому трупу, а там уж как он решит. Закончил снайпер. Мутанты могут и отказаться же расхимия, возразил Дмитрий, всё же принимая правила грязной игры. Насколько я понял, они нарабатывают опыт на собственных ошибках, и пока не поймут, что это ят опасности, он для них не представляет. Смотря, что они там намешали, что-то на бытовую химию мутанта не бросаются. Согласен, но тут дело такое. Не попробуем не узнаем. Всё хвастовство уже время тянуть. Двинули дальше. Они успели проверить ещё четыре комнаты, когда с улицы донеслись тревожные крики, гудки клаксонов и треск огня автоматных выстрелов. Стрелок, у нас проблема, раздался в гарнитуре голос Дога. Не понял, мы выходим, тут же откликнулся Энрико. Не нужно. Давайте к окнам на юг, они валят с той стороны. Принял. Михол сюда, какбой, держи коридор. Есть, на автомате по-армейски ответил Нефёдов. Поляка и итальянцы сбросились к окну в торце узкой комнаты и заняли позицию, встав на колено. Для двоих места более чем достаточно. Противник огнестрельного оружия не имеет, так что мудрить не нужно. Тут главное устойчивое положение и плотность огня. Наблюдая за обстановкой, Дмитрий не мог не бросить хотя бы мимолётный взгляд на происходящее за окном. А там творилось что-то страшное, реально страшное. Не меньше двух сотен мутантов ринулись в атаку, встреченные автоматическим огнём. Правда, вопреки ожиданиям, потери среди них были не столь значимы. Это не тупые кусачи, вышедшие на звук работающих двигателей и подставившиеся под прицельный огонь. Они атаковали рассыпавшись, и мало что пригибались, так ещё и использовали маломальские укрытия. Конечно, не солдаты, и несли существенные потери, но и не сплошная масса тел. Не меньше шести мутантов облепили небольшой погрузчик. Водитель начал крутиться на месте в попытке стряхнуть нападающих, но это оказалось ошибкой. Вообще-то мутанты вроде бы не умеют пользоваться дверными ручками. Но как видно, в попытке удержаться, один из них ухватился за ручку дверцы, расположенной впереди. При очередном рывке он сумел случайно её открыть, повиснув сбоку. Водители строго-настрого предупредили, чтобы заперлись изнутри. Этот либо пренебрёг, либо забыл. "Не верти, погрузчик, идиот", в сердцах выкрикнул снайпер. Только бесполезно. Воспользовавшись моментом, в кабину тут же влез другой мутант. Раздался отчаянный, истошный крик. Боли в нём ещё нет, сомнительно, чтобы его уже начали грызть, зато присутствовал ужас от осознания происходящего и невозможности этому воспрепятствовать. Энрико и Михал, не сговариваясь, обстреляли погрузчик, сметая с него всех заражённых. Хгоддалки не ходи, при этом расстреляли и водителя, но он уже был обречён. Расстреляв этих, они тут же перенесли огонь на других. Всё это заняло не больше нескольких секунд. Да и Дмитрий не мог постоянно пялиться в окно, как и вести огонь через голову товарищей. С одной стороны, это опасно, с другой его задача прикрывать их спины. Правда, справедливости ради, он бы предпочёл быть на месте Михова. Нет, не потому, что ему хочется пострелять, просто на случай, если кто-то ворвётся в коридор, парень куда лучше экипирован. Его пулевую форму вот так запросто не прокусишь, чего не сказать о брезенте на Нефёдове. Окно в торце коридора, как и все остальные, имело решётку, грубую, неказистую, но достаточно прочную, причём не только на вид. Перед тем как войти, Энрико подёргал такую и констатировал, что сделано неплохо. А если об этом говорит модификант четвёртого уровня, это показатель. Поэтому основное внимание Дмитрия было сосредоточено на двери. Однако скрежет со стороны окна заставил его резко обернуться. Грек явно не голодал, и даже малость подрос в сравнении с прежней их встречей. А ещё окончательно потерял рубашку и майку. Что там со штанами не видно, как впрочем, не разобрать и лица, которое должно было претерпеть изменения. Всё же метров 30 полутёмного коридора и светлое пятно окна. Однако в том, что перед ним бывший полицейский, сомнений никаких. Решётка продержалась недолго, очередной скрежет, и она отлетела в сторону. Но её короткого сопротивления оказалось достаточно, чтобы Дмитрий сориентировался, вскинул автомат и нажал на спуск. Несмотря на ударивший по ушам грохот автомата в замкнутом пространстве, Нефёдов всё же сумел расслышать звериный рёв Грега. Именно звериный, потому что ничего человеческого в нём не было. Сколько именно пуль попало в модификанта или всё же мутанта, он не знал, но судя по реакции, явно не одна. Массивная фигура пропала из проёма, и практически одновременно с этим сухо щёлкнул курок М4. Отщёлкнув опустевший магазин, Дмитрий потянулся было к запасному, но тут же понял, что попросту не успевает. Грек предпочёл убраться из поля зрения, зато вместо него в оконный проём полезли сразу двое мутантов, причём такие быстрые, что Нефёдов невольно нервно сглотнул. Автомат повис на одноточечном ремне, рука потянула из кобуры на груди биретто. предохранитель. Патрон в стволе, палец на спусковой крючок. Не было у него практики стрельбы из этого оружия. Из российского Ередина стрелял было дело. Тут всё больше из древнего Кольта, но тем не менее первый же двойкой сбил с ног уже набегающего на него мутанта, на второго затратил 3 или 4 патрона, на третьего и того больше. Нервы не железные, что тут ещё скажешь. В четвёртого добил в магазин, заставив его только пригнуться, схватившись за бок и замедлив шаг. Наконец сухой щелчок курка. На помощь товарищей рассчитывать не приходится. Из комнаты вдруг донеслась особенно гулкая очередь с родни пулемётной, наверняка МК14 Энрико, захлёбываясь затвораториал М4 Михала. Это грек, дави его, не отпускай, послышалось восклицание снайпера как в гарнитуре, так и просто из комнаты. Всё это Дмитрий отметил краем сознания, роняя беретту. Рука сама собой легла на рукоять хауды. Рывок. Ствол на противника. Тот уже распрямился и вновь бросился на человека. Заряд картечи прилетел заражённому в грудь, когда он был всего-то в метрах в двух, но попало качественно. Он рухнул вперёд настолько стремительно, что Дмитрию пришлось даже отпрыгнуть, чтобы его не сбило с ног. "Есть! Сейчас я его!" вновь послышался возбуждённый голос Энрико. "Кавбой, что у тебя?" Дмитрий прекрасно расслышал вопрос, иное дело, что был не в состоянии облечь происходящее в два слова. Объяснять же обстоятельно по простой не было времени. Так и завис, не вымолвив ни звука, но исправно наведя ствол на следующего противника, выстрел. Ещё и ещё, и опять двое лежат в корчах. Разряженная хауда летит на пол, а рука сама собой тянется за плечо, хватаясь за простую, грубую, но очень удобную рукоять мачете. Резкий протяжный с шорох и клинок с ходу пошёл в атаку с хрустом и чавканьем, раскроев надвое череп набегающего на него мутанта. Получилось очень грязно. Дмитрия всего обдало красно-белёсым розовым. Щиток маски оказался изгвазданным практически полностью. Он на автомате попытался протереть прозрачный пластик, но сделал только хуже, полностью лишив себя обзора. Только и получалось, что различать какие-то тени. Вот одна сзади и сбоку, резкий поворот с одновременным махом, но противник оказался слишком уж ловким. Нефёдов был уверен, что как минимум заденет его, но вместо этого получил по кисти, и клинок с глухим стуком выпал из его руки. А в следующее мгновение мутант толкнул его настолько сильно, что он, отлетев, впечатался в дверь, выбил замок и распахнув её своей спиной, ввалился в жилую комнату. Хм. Вот только он не просто упал на пол, а приземлился на что-то мягкое и радостно зарычавшее. Это нечто схватило его и прижало с такой силой, словно ребёнок, получивший игрушку, о которой мечтал с прошлого дня рождения. Вот хоть убей, но в мозгу Дмитрия возникла именно такая ассоциация. Он и сам не понял, как умудрился извернуться и вогнать своё предплечье под подбородок мутанта, но ему это удалось. Тот хрипел, пытаясь стряхнуть эту удавку, но у него ничего не получалось. Отпустил хватку, чтобы задействовать обе руки и избавиться от помехи дышать. Нефёдов же, отмечая краем сознания всё происходящее, действовал по наитию. Про топор он даже не вспомнил. Однако рука сама метнулась за спину и одним рывком извлекла из петли это древнее как мир орудие, оружие. Он ударил, даже не перехватив за рукоять и всё так же продолжая удерживать в руке обух. Однако отточенная сталь с треском и чавканьем только куда более явственным вошла в череп. При этом топор не раскроил его надвое и безнадёжно завяз, но и мутант как-то разом затих и расслабившись вытянулся на полу, даже без судорог. Тем временем из коридора раздавались пистолетные выстрелы, и в голове звучал чей-то настойчивый голос: "Кавбой, мать твою, ты там живой?" Вроде Энрико. М4 Михала теперь отстукивает, пусть и часто, но одиночными, а пистолет уже затих. Твою мать! Выдал от неожиданности заглянувший в комнату Энрико. Ты как? Вроде в норме. Вставай, боец, жива. Твоя позиция прежняя, удерживай коридор. Ну давай, давай, чего разлёгся? Это уже удаляясь обратно в комнату, в которой они засели с Михалом. Дмитрий суетиась, совершая множество лишних движений, поднялся на ноги. Потянув из-под сумки магазин, вогнал его в приёмник автоматического карабина и взвёл затвор. Порядок, к бою готов, только прошёл к кровати, рассмотрел какую-то футболку, протёр, забрал. Ага, так куда лучше. Вышел в коридор, подобрал беретту и хауду, перезарядил и убрал в кобуру. Нашёл пустой магазин, правда, снаряжать его всё же не стал. Окинул взглядом поле боя. Это он лихо тут повоевал. В коридоре восемь трупов, причём у семи рых контроль в голову. Работа Энрико больше никому. Восьмому прострелилась башку без надобности, но на его без содрогания не взглянешь. Вот и мачете валяется, но подбирать его Дмитрий не стал. Некогда очищать от крови. Металл там не гладкий, просто обтереть об одежду не получится, нужно реально отмывать. М да. Да небось-то, собственно говоря, обтирать лезвия. Если только не пройти в какую комнату. Одежда-то на мутантах нет. Тела вполне даже привычные человеческие, разве только кожа покраснела и мускулатура стала куда рельефнее. Трое женщин, и все похожият на культуристок, пусть и не перекачанных. А ещё общее ощущение, что они прибавили в массе, но именно что в мышечной. Но ну не может быть, чтобы вот как раз здесь собрались одни кочки. Ярко выраженные клыки, такие, как показывают в фильмах у вампиров. Ну да, один в один вампиры, только зубы заострённые и не для высасывания крови, а чтобы удобнее рвать сырое мясо. Не показалось ему тогда. Ох, не показалось. Ну и девятый в комнате, куда его запулил? Стоп. А где десятый? Ага, спокойно, Дима, спокойно. Не было десятого. Это он Энрико чуть не приласкал отточенной сталью, но не ему тягаться с реакцией модификанта четвёртого уровня. И оружие лишил, и в полёт отправил так, что Нефедов влетел в запертую дверь ещё не зачищенной комнаты. Ну и поручкался с её обитателем. Стрельба прекратилась. В гарнитуре слышится команда старших групп. Док запрашивает доклад о потерях. Вроде отделались лёгким испугом. Трое работяг, пренебрегшие мерами безопасности и не запершие двери, угодили на корм. Их уволокли мутанты. Одного точно мёртвого, двух других Бог весть. Потери среди нападавших, как говорится, впечатляли. В поле не меньше шести десятков, причём один из них модификант. Нашпиговали его свинцом качественно. И то Энрико был уверен, что окончательно того успокоило только его пуля в голову. Может и так. Признаться Дмитрий в это легко верил. Почему не доложил, что тут хрен знает, что творится? Потребовал ответа снайпер. Без понятия, не знал, как доложить. Вот что хочешь, то и думай, разводя руками виновато ответил Дмитрий. Ладно, не твоя вина, говорил я сержанту, что нельзя с мясом на деле. Как только потерне случилось. А вообще спасибо. Пусть и не знаешь, как пользоваться языком, но руки не задолжали. Кстати, а кто решётку-то сорвал? Там полно валялись. Чего тогда трупы начинают столько в коридоре? Грека её сорвал. Ну я в него весь магазин и выпустил. Уж не знаю, сколько всадил, но попал. Ну вот он, значит, как? А я-то и не понял сразу, чего он в кровище появился. М да. Походу, дерьмово всё. Мало того, что у мутантов и своя же внутренняя высота экомодификантов, ещё и наномодификаторы полностью функционируют. То есть нейросеть продолжает исправно работать, не удержался от вопроса Дмитрий. Именно. Пользоваться ею они не умеют, во всяком случае, пока. Но то, что завязано на автономное программное обеспечение, функционирует исправно. Ладно, давай к машине, смени свои фильтры, а то на правом крове. Что? Ненашутко разволновался Дмитрий. Спокойно, как бой, спокойно. Главное, чтобы не насквозь. Борясь с подступившей слабостью, Дмитрий поспешил к автобусу, на котором приехали рабочие. Там же находились и средства дезинфекции, вместе с назначенным и проинструктированным под это дело санитаром. Тот встретил Дмитрия совершенно спокойно. Для начала обмыл из кершера, смывая с него всю кровь и ошмётки мозгов. Затем он обработал раствором маску и сменил Нефёдову фильтры, заявив, что всё в порядке, и он может возвращаться к своим обязанностям. Припомнив об оставленных топорике и мачете, он поспешил за своими вещами. Они ему вообще-то жизнь спасли. Вот думал избавиться от топорика, но теперь будет носить и его, и мачете. Ничего, своя ноша не тянет. С захоронением убитых пришлось повозиться, затратив дополнительное время. Обнаруженный труп обкололи химией, как и несколько свежих вампиров. Название за ними, похоже, закрепится окончательно. А вот с телета с парнями отправлять в лес всё же поостереглись. Хучье опасения оправдывались. Заражённые мутировали или эволюционировали просто запредельными темпами. И для одного, и для другого понятия это было подобно взрыву И уже сейчас выходить в поле с неподготовленными бойцами это глупость. Да, сегодня твари пошли в лобовую и вновь понесли изрядные потери, но они быстро учатся, очень быстро. В порт вернулись примерно за час до заката. Пока они отсутствовали, перед блокпостом произошли некоторые изменения. В частности, появился навес с самыми обычными бытовыми мешковчками. Всем возвращающимся надлежало снять с себя одежду и пройти дезинфекцию, после чего одеться уже на территории огороженного периметра. С собой забиралось только оружие, которое непременно проходило обработку. Дмитрий не успел даже понять, что вообще случилось, когда его скрутили у этой самой импровизированной раздевалки. Извини, ковбой, ничего личного, просто так легла карта, голосом полным сожаления произнёс Энрико. Что чёрт возьми это значит, прохрипел Дмитрий, обливаясь слезами от боли в вывернутых суставах. Твои фильтры. Кронь промочила один из них насквозь. Но это же не значит, извини, ковбой, но рисковать мы не можем. Трудные времена требуют решительных действий.